Глава 23. Поход в неизвестность. Пройдясь по лавкам и купив необходимые вещи, заодно зашел к мастеру-травнику. Заплатив за обучение три серебряных монеты, получил первоначальные навыки по сбору трав. Сейчас мой уровень знания травничества был равен единице из 25 возможных. Как оказалось, уровень навыка должен будет расти от сбора определенного вида цветов и растений. Каждый такой сбор мог повысить знания. Когда же мой навык вырастет до 25, мне вновь предстоит прийти к мастеру на обучение и повысить свою квалификацию, разумеется, заплатив за это звонкой монетой. Еще одну серебрушку я потратил у мастера на покупку специальной сумки травника, небольшого тканевого мешочка зеленого цвета, который можно было привязать к поясу или ремню. Она рассчитывалась на 12 слотов, и в нее я собирался складывать найденные растения, травы и цветы. Вернувшись в номер, выложил покупки на кровать и, собравшись с мыслями, осмотрел все то, что решил взять с собой в этот поход. Все предметы были либо первого уровня, либо вовсе такового не имели. К сожалению, ни экипировку, ни оружие, ни хозяйственные товары более высоких рангов, чем первый, я никак использовать не мог, в том числе и надеть их на себя. При попытке это сделать появлялась надпись «Недостаточный уровень. Вы не можете использовать этот предмет». При попытке же взять в руки оружие третьего ранга к такой надписи добавлялась еще одна фраза. «Из-за несоответствия ранга этот предмет не может быть использован, но может быть убран в индивидуальную сумку, положен на хранение в индивидуальное хранилище или выставлен на аукцион». Что же касается усиливающих настоев и эликсиров, то их я тоже не мог употреблять из-за все того же несоответствия уровней напитков и моего уровня. А значит, в походе мне придется довольствоваться лишь теми вещами, которые я смогу использовать. Из предметов моток прочной веревки, молоток, 10 шерстяных лоскутов в ткани, огнива. Из оружия топор одноручный, нож кухонный, тесак мясной, из еды 3 сушеных куска мяса, молодого крокалиска. Из настоев. Три колбы малый магический настой здоровья, увеличивающий жизненную силу на 30 единиц. И хотя употреблять их я мог начать, лишь когда дорасту до третьего ранга, тем не менее я взял, что называется, впрок, на всякий случай. На мой неискушенный взгляд, для первой небольшой вылазки не далее, чем на два часа пешком от города, добра, находящегося при мне, будет вполне достаточно. Была еда для усиления и для того, чтобы утолить голод. Были бинты и эликсиры, если вдруг меня ранят. Были свитки усиления и маны. Была веревка, на всякий случай. Ну и было, разумеется, оружие. Я точно не знал, какое именно мне пригодится, но понимал. Раз я в какой-то мере маг, то действовать нужно в магической экипировке и с магическим посохом в руках. Вот только есть одна проблема. Никакого магического оружия для новичков первого уровня в лавках не продавалось. Оружие, которое имело хоть какие-то характеристики, было седьмого ранга и выше. То же самое касалось и одежды. Сколько я не искал, сколько не примерял, ничего достойного, что могло существенно поднять мои силы, так и не нашел. За исключением пяти странного вида вещей, каждая из которых давала одну единицу той или иной характеристики. Потрепанный желтый жилет, увеличивающий силу. Прохудившиеся коричневые кольцоны, дающие прибавку к выносливости. Ободранные зеленые перчатки, прибавляющие ловкость. Дырявые фиолетовые штиблеты, увеличивающие скорость ходьбы и оранжевый потертый плащ, увеличивающий запас маны. Надел все это на себя, почувствовал легкое воодушевление и прибавление сил. Посмотрел на висящее рядом с входной дверью зеркало и хмыкнул. Да, разодетый павлин, как есть. В компании с черным неснимаемым одеянием, в которое я был облачен до примерки, эти странные, потрепанные, разноцветные вещи смотрелись более чем сюрреалистично. Но снимать себе я их не собирался. Они давали прибавку к характеристикам, а на данном этапе любая характеристика казалась для меня намного важнее золота, ибо могла спасти от смерти. В связи с тем, что предметов, которые я собрался взять в поход, было относительно много, а ячеек в сумке, что я получил за квест, недостаточно, пришлось часть добра рассовать по карманам и за пояс. Дабы внести в свой законченный образ фрика полную тупизну и абсурдность, Взял с кровати колпак звездочета, что был накуплен у торговца хламом, и осмотрел его. Название Синий нелепый колпак. Ранг предмета Первый. Спектр серый. Градиент G. Описание: головной убор для класса маг. Характеристики сила 0. Ловкость 0. Выносливость 0. Интеллект плюс 2. Дополнительный физический эффект отсутствует дополнительный магический эффект, плюс 5 к резерву маны. Напялил его себе на голову, закрыл дверь и, опираясь на палку, которая мне досталась от монаха, обрел к выходу из таверны. Пора было осуществлять давно задуманное — рекогносцировку. Прошел через третий уровень, поднялся на шестой и вышел из города через северные ворота. Это направление я выбрал по двум причинам. Во-первых, дорога тут была хорошо уложена, особо не петляла, выглядела сухой и казалась ухоженной. А во-вторых, на горизонте в той стране маячили горы. Я собирался пробить к ним путь, забраться в какую-нибудь вершину и уже оттуда провести рекогносцировку местности, после чего проложить маршрут к землям, которые ведут к вожделенной столице, и уже оттуда попробовать вернуться домой. Я был лишним. Я был инородным телом. Меня не должно было быть тут. Живой организм никак не мог оказаться внутри электронов, фотонов и позитронов. Я просто аномалия. Очевидно, что в мироздании произошел какой-то сбой. Появился непреодолимый фактор, с помощью которого я попал в выдуманный ненастоящий мир, иллюзорную реальность. Но мироздание есть суть всего сущего. Поэтому я не терял надежду, что как только появится удобный случай, суть вещей моментально восстановится и меня выбьет, словно пробку из бутылки и мгновенно вернет в мое измерение». Да-да, я надеялся на все тот же закон сохранения энергии и вещества. Другого разумного объяснения моему прозебанию в этом мире не было и быть не могло. А посему за аксиому принималась прямая логика. Произошел сбой. И данный сбой мироздание обязательно исправит. Должно исправить. По-другому быть не может. И я вернусь домой. В этот мир я попал через портал. Так значит, через портал же и должен вернуться назад. Другой логики я позволить себе просто не мог, ибо все остальные домыслы могли быть вообще всем чем угодно. Я не мог позволить себе распыляться на множество версий, раз уже выбрал свой путь, выбрал цель и решил идти к ней во что бы то ни стало. Цель — пробраться в столицу, найти мага, открыть портал на Землю и вернуться в этот мир уже через капсулу, как все нормальные люди, а не как и народный предмет, волею случая, принесенный сюда. Сверчки в траве щебечут, птички поют, солнышко светит, ветерок ласково обдувает лицо. Что еще нужно для того, чтобы первая аккуратная вылазка могла быть успешной? Ну, разве что вкусный пломбир или эскимо, которые могли бы помочь скоротать пеший путь. Однако, к сожалению, их у меня не было, а поэтому я, повесив на себя защитное заклинание, широким шагом устремился вперед. Приблизительно через час пути, не привлекая внимания пасущихся невдалеке страусов, я подошел к дощатому мосту, что раскинулся через небольшую речушку шириной не более 10 метров. Судя по всему, это малая эльфийка. Взошел на горбоносый мост, деревянные перила которого, на мой взгляд, были немного трухлявыми и стали подгнивать. Чуть попрыгал по настилу и, убедившись, что конструкция довольно прочная, поднялся на центр дорожного сооружения. «Да, ну и рухлядь!» «По всей видимости, несмотря на центральное направление, ведущее к столице, бургомистр денег на ремонт моста все же зажал». Отщепив щепку от перил, произнес я. Дерево в руке было серым, сырым и с налетом зеленого мха. В очередной раз одобрительно покачал головой. «Просто удивительно, до какой скрупулезности и детальности смогли подняться разработчики новейших ИИ. Ни в жизнь от настоящего предмета не отличить. Фактура детальная». «Каждую щепотку можно разделить на более мелкие. Что ни говори, а самая настоящая реальность!» Облокотился было на перила, но, услышав их треск, отшатнулся. «Ого! Да это я так их своим весом сломаю и в воду свалюсь! Нужно быть аккуратней!» Вытер пот со лба, вообразив, как буду болтыхаться в синей-черной воде, и тяжело вздохнул. «Наверное, так и утонуть можно!» Снял колпак, положил его в сумку и посмотрел в сторону стоящей вдалеке крепости. Я уже знал, что это военное сооружение называется «Лагерь орков-наемников Эрхарт». Как мне удалось выяснить в городе, такие лагеря были расположены вблизи всех локаций малого уровня. Строя их, разработчики преследовали совершенно ясные цели — социализация игроков. До пятого уровня игрок мог вполне себе комфортно качаться соло, Дальше же ему становилось выполнять задания труднее и труднее с каждым новым рангом. А значит, для дальнейшего развития он должен был начинать взаимодействовать с другими бессмертными. Лагерь орков кишел наемниками. Чтобы их проредить, администрация поселения регулярно выдавала разнообразные задания на уничтожение, арест или похищение определенных подклассов монстров. Разумеется, о том, чтобы все эти задания выполнить в одиночку, не могло быть и речи. Следовательно, игроку, докачавшемуся до пятого уровня, если он хотел получить хороший опыт и трофеи, требовалось найти группу и уже в составе ее разработать и осуществить план по нападению на наемников, которые, судя по рассказам, что я слышал в городке, являлись достаточно сильными воинами. Среди них находились маги, которые являлись по факту шаманами. Имелись лучники и копейщики. Также в их рядах было нечесть вояк-берсерков, что, воюя голыми по пояс, угали противника своим видом и видом жутковатого двуручного топора, которым очень даже лихо орудовали. Неожиданно вдали затрубила труба, которая изрядно напугала меня. Я пристально вгляделся в сторону крепости. Не прошло и десяти секунд, как из-за поворота, четко шагая, вышел патруль. Четыре наемника. Возглавлял орков вождь-командир, идущий впереди и держащий в руках меч и щит. Сзади за ним топали зелеными ножищами трое, двое по бокам, красиво одетые копейщики-знаменосцы с прикрепленными к спинам красными стягами, а по центру разодетый в золотую мантию шаман, время от времени дудящий в кривой красный рог. Вновь протрубила процессия. В том, что они меня заметили, я не сомневался. Но я не знал, будут ли они атаковать. По идее, не должны. Как меня заверил один из торговцев, с которым я говорил о крепости, наемники до моста не доходят около двухсот метров. Считается, что мост — это ничейная земля и нейтральная территория. Теперь же мне предстояло на своей шкуре проверить, правда это или нет. На всякий случай спустился к подножию моста и приготовился бежать. Орки, видя мое отступление, остановились и стали махать в мою сторону оружием, вероятно, вызывая на честный бой. «Ну уж нет, дорогие мои, какие там еще честные бои? Вас вон четверо, вы седьмого-девятого уровня, а я первого. О какой честности тут может идти речь? Прибьете меня почем зря, и вся недолго. Нет уж, я, пожалуй, от дуэли с вами воздержусь», — сказал я себе и чуть отошел назад. Те покричали, покричали еще немного, и, вдоволь махавшись, вновь построились свой треугольный ордер. Вождь что-то скомандовал, шаман завопил в трубу, отряд развернулся, перестроился, и под монотонное у у двинулся во своясь, через минуту скрывшись за поворотом. «Ох, значит, не обманули». Обрадовался я такому исходу неприятной встречи. «Что ж, все ясно. Как не хотелось бы этого признавать, но факт есть факт. Дальше моста я с низким уровнем пройти точно не смогу. А значит, пути на север с моим уровнем нет. Хочу идти дальше, нужно получать опыт и становиться сильнее. Ну, или как вариант, попробовать поискать другие пути по выходу из локации. Ведь есть у меня еще юг, запад и восток. Да и смежные направления нельзя в этом контексте не учитывать. Наверняка могут пригодиться. Если я хочу попасть в столицу именно по кратчайшему пути, через север, то нужно качаться. «Причем качаться усиленно. У меня не так много времени, чтобы попасть домой. Ведь родители с ума сойдут, когда приедут и не обнаружат меня. Вот жесть-то будет!» Открыл карту и сделал на ней пометку. «Северная крепость. Орки. Минимум седьмой уровень». Посмотрел на розовый закат, потер глаза ладонями, постоял с минуту и в очередной раз стал тщательно осматривать степь на предмет возможных затаившихся хищников. В результате осмотра никаких лапых монстров, о которых говорили в городе, не обнаружил. Степь была населена только неагрессивными животными типа страусов, антилоп и каких-то бегемотов. Это не могло не радовать, ведь вскоре должно начать темнеть, а мне еще до города добраться нужно. В очередной раз, пробежав беглым взглядом по окружающему пейзажу, своему удивлению, в том месте, где река резко брала вправо, сотни метров от себя обнаружил сидящую возле воды фигуру. А... «А это еще кто?» Почесал рукой в затылке и стал присматриваться. Человеческая фигура сидела в позе лотоса, неподвижно, положив руки на колени и не двигалась. «Идти или не идти? Кто это? Что ему надо? Почему он тут сидит? Почему не подошел?» Неожиданно встало в голове сразу несколько вопросов. И тут же вспомнился рассказ одного из однокурсников о том, что, мол, в одной из игр иногда кто-то где-то совершенно неожиданно, исключительно по рандому, мог у случайного путника, встретившегося на дороге, выманить какой-нибудь очень редкий квест на неимоверно вкусные, раритетные и сверхдорогие вещи и блага. Насколько я помнил, подобные истории всегда ходили в играх. В рандом и фортуну неистово верили всей душой, открывая различные сундучки, проходя уникальные квесты, совершая неадекватные поступки и загоняя многие тысячи денег из реального мира в виртуальный. И все это было для него. Для рандома — низьярного шанса получить хоть какое-то сверхпревосходство над другими игроками путем мегаприбыльной и такой желанной халявы. «Так, может быть, и мне повезло?» «И я нашел неписяк, который сможет выдать мне супер уникальное задание, выполнив которое, я стану богат и силен!» В душе обрадовался я и, поправив веревку, служившую поясом, двинулся в сторону интересного объекта. Любопытство, наконец, победило, и я, соблюдая все предосторожности, вертя головой в разные стороны, как радар, неспеша направился к неизвестному эльфу, сидящему на песке около обрыва и печально смотрящему в синь бегущей реки. Интерлюдия Айнкфорд Он сидел на берегу реки и, глядя вдаль, раздумывал о несправедливости жизни и потерянном времени. На днях ему повезло, и он неожиданно даже для себя получил пятидневный доступ в финальную часть бета-тестирования его когда-то любимой игры. Зашел в нее и оторопел от увиденного. Настолько сильно преобразился весь мир. Вокруг оказалась самая настоящая реальность. Были запахи, ощущения, в общем, все-все то, что так или иначе присуще обычному реальному миру. И это еще больше загнало Сергея в уныние. Больше года он тут жил и поднимал уровень за уровнем. Плечом к плечу со своими соклановцами он рубился с монстрами. И это было круто. Жизнь казалась веселой и прекрасной, но потом, в одночасье, все изменилось. И произошло это потому, что он попросту решил не читать гайды, понадеявшись на свои знания и прошлый опыт в ММО играх. Нафига время тратить! Решил тогда Сергей и, создав воина, стал вкачивать все получаемые характеристики в параметр «Сила», решив, что именно она является для его класса главным и важным параметром. И вот теперь. Спустя год игры он осознал, что совершил огромную ошибку, полностью проигнорировав ловкость. Его мощные удары стали какими-то неуклюжими, замедленными, что в свою очередь привело к частым промахам по цели. В результате ДПС, или, проще говоря, урон в секунду, сильно просел. Началось все в тот неудачный день, когда храбрый воин взял пятнадцатый уровень. До этого все было нормально, а вот после взятия очередного рубежа механизмы игры что-то пересчитали, и характеристика ловкость, равная единице, стала резко работать против воина. Он банально не успевал опустить меч на монстра, тот за это время просто отходил в сторону, и воин промахивался. Да и вообще, все движения стали медлительные и неуклюжие. «Спасти билд, конечно, было возможно». «Необходимо просто будущие полученные очки вкладывать только в ловкость». Но тут война ждала очередная засада. Для того, чтобы свободные очки появились, нужно было брать очередные уровни. И в этом заключалась проблема. Как только выяснилось, что толку от Сергея на групповой охоте в два раза меньше, чем от любого другого бойца, его перестали брать с собой на кач и выполнение заданий. Оно и понятно. Кому нужен вагон? Соло же качаться на таком ранге без поддержки хотя бы жреца было фактически невозможно. И с этих пор жизнь у Айнкфорда покатилась под гору колесом. Его не брали в инстансы и рейды, а значит, он не получал экипировку получше, золото и различный дроп, что выбивался с элитных групповых монстров. Как результат, развитие персонажа прекратилось. Теперь его можно было улучшать только покупкой вещей с аукциона. Стоимость же их там оказалась просто запредельной. Он и так еле наскребал на налог клану, а о покупке экипировки за реальные деньги, которые обязательно пришлось бы в таком случае загонять, не могло быть и речи. Получалось, что год игры улетел коту под хвост. Вариантов дальнейшего роста без вливаний из реала просто не было. А потом началось месячное обновление. У Сергея затеплилась надежда. Он подумал, что, возможно, обновление что-то исправит, и его персонаж вновь станет востребованным в клане. Уйдут насмешки, оскорбления, обиды, и он вновь начнет с радостью играть в столь полюбившуюся ему игру со своим ставшим за год родным кланом. Но вот он зашел в Элиру и понял что этот дивный и прекрасный мир ничуть не стал к нему добрее. Как он до обновления промахивался мимо мобов в 70% случаев, так и продолжил мазать сейчас. А значит, оставалось только три варианта дальнейших действий. Первый — так и прозибать в игре, смирившись, что на всю жизнь останется 15 ранга. Второй — найти достаточное количество денег в реале и задонатить сюда 5-7 тысяч долларов — Об этом не могло быть и речи, у студента-первокурсника, которого воспитывает только бабушка, ввиду лишения родителей родительских прав. Кошелек показывал дно уже много лет. И третий вариант был самый ужасный, но в его случае, вероятно, единственный разумный и играющий на перспективу. Этим вариантом было полное удаление персонажа и создание нового. Да, в таком случае год игры оказывался пшиком, но зато с новым героем Сергей мог рассчитывать на более перспективное его развитие. Тем более, что опыт у него теперь уже есть, а значит, играть будет легче. Да и гайды по игре он уже выучил вдоль и поперек. Оставалось дело за малым — полностью принять судьбу и выполнить трудное решение. А удалить персонажа в игре можно было только одним путем — захотеть умереть в Миры Эллиры. Только в случае добровольной смерти Аватар не мог возродиться, и Бессмертный получал возможность создать новый персонаж».